Женя уже больше получаса уговаривал друга приехать в выходные на день рождения Елены в его загородный дом. Но Артем бурно сопротивлялся. Ему не оставалось ничего другого, кроме как прибегнуть к шантажу. «Неужели даже ради нашей дружбы ты не можешь выделить несколько часов своего времени?» «Жень, ты знаешь, как я к тебе отношусь. Но это здесь при чем?» — объяснял ему Артем, попутно разбирая документы. — Потому что для меня это важно. Лена — моя женщина, а ты мой друг. Кого, как не тебя, мне пригласить? Черт, да ты даже сейчас отвечать не можешь, чтобы поговорить нормально, — начал злиться Евгений. Они с Еленой были больше не в силах видеть состояние своих друзей И таким образом решили столкнуть их на общем мероприятии, чтобы дать возможность двум упрямцам на еще один разговор. — Я работаю, вообще-то, — возмутился Артем. — А, по-моему, бумажки с места на место перекидываешь. — Она там будет? — резко спросил Артем, нахмурившись и поджав губы. — Кто? — Евгений принял непонимающий вид. — Дурака не включай, ты понял. «Если ты про Алину, то я не знаю. Лена ее пригласит, а придет ли, знает только она. Вы же два упрямца. Позвони и спроси сам». Евгений правда не знал. Примерно в это же время Елена приглашала Алину. «Очень смешно». Артем наигранно посмеялся. Евгений вздохнул и на полном серьезе сказал. Тем, вот я понять только не могу». «Почему ты так сопротивляешься? Ведь любишь ее. Боишься? Но не все же женщины подобны твоей матери!» После этих слов Евгения артем оказалась прорвала. «Не все, говоришь?» «Тогда почему мне попадаются именно такие? Почему им только деньги нужны от меня? Почему я на днях чуть не трахнул замужнюю девушку, которая не сильно переживала об измене мужу? Сопротивляюсь ли я? Да я как идиот торопился разобраться с типа от меня беременной Мариной, чтобы быть с Алиной, а она решила поссориться на пустом месте и выгнала меня из-за моего богатого на события прошлого». Только вот не изменилось оно, пока я с Мариной разбирался. А Алину уже не устроило. Люблю ли я ее? Возможно. Но не стану слабаком и тряпкой, как мой отец. Переживу и восстановлю свой привычный образ жизни. А может, не они тебе попадались, а ты сам их выбирал? Ведь тебе так было проще». Чем тупее и алчнее, тем дольше ты мог подтверждать свою теорию о том, что все они одинаковые. Только вот с Алиной все пошло не по плану. Я ведь тебе еще тогда говорил, что она не по зубам. Ей не нужны сокровища твои, только искренние чувства. Женя видел смятение в глазах друга, но решил, что продолжать пока не будет, а даст время на осознание того, что сказал. «Почему же она меня выгнала, умник?» — язвительно спросил Артём. «Я же не слышал ваш разговор. Может, хотел узнать что-то о твоих чувствах? Но я сколько угодно ставлю на то, что не услышала. Как я могу сказать о чувствах, которые сам не понимаю? Ну вот и понимай. До выходных время еще есть».